Глава 7. Приманка. Внимание, эмбрион духовного меча достиг первой ступени. Преобразование завершено. Название изменено на Духовный меч Д. Ну и что дальше? Эта штука находилась внутри меня, так что применить идентификацию будет затруднительно. Прикрыв глаза, я без особого труда уловил отклик из даньтяня. Тогда, возможно, информация о приобретении окажется где-то внутри личных настроек. Я оказался прав, и на то, чтобы найти новый пункт, у меня ушло не больше минуты. Причем система, похоже, воспринимала меч как часть моего собственного тела, вплоть до того, что его силуэт был отображен на экране самодиагностики. Правда, вместо живучести у этой моей конечности отображалась прочность. Я мысленно ткнул по иконке. Духовный меч. Тип артефакт системы. Ранг. Д. Ступень развития. Одна из пяти. Качество. Превосходное. Стихия. Неизвестно. Параметры. Параметры. Прочность 64, острота 10, инстинкты 6. Обизание духовное оружие, созданное великим мастером, содержит частичку его наследия. Особенности: оружие системы Д позволяет поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. Полуматериальный симбионт. Артефакт способен изменять размеры и плотность Хранится внутри дань тяня. Духовная связь. Оружие привязано к душе владельца, что облегчает контроль, однако его уничтожение обернётся тяжёлыми травмами. Масштабируемость. Ранг может быть повышен. Наследие содержит наследие неизвестной школы меча. Высокое качество. Предмет обладает высокой прочностью, его сложно разрушить. Голод. 1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 Дополнительно, связанный квест, поднимите ступень оружия до пятого, в награду будет открыта дополнительная школа меча, хранилище ЦИ, один, ноль из тысячи, насыщение, семнадцать тысяч восемьсот сорок два из одного миллиона, владелец Василий. Ну и что тут можно сказать? Появилось немало новых терминов, значение которых нужно обдумать. Польза от приобретения до конца не ясна, но минусы тоже прорисовываются. Внутри меня сидит симбионт, которого нужно регулярно кормить, иначе велика вероятность, что он сожрёт меня самого. Причём кормить его нужно не очками опыта, к чему я уже как-то привык, а Цы. К счастью, похоже, мой источник вполне позволял поддерживать положительный баланс даже без дополнительных вливаний. По крайней мере, резерв наполнялся быстрее, чем падало насыщение. На значение 17841 из 1 млн. весьма солидно. Похоже, именно сюда ушли поглощённые в конце запасы энергии. Однако сюда ли они должны были пойти изначально? Прежде чем превратиться в меч, эмбрион прошёл 6 этапов эволюции качества от очень низкого до превосходного. По моим наблюдениям, у системы есть два своего рода сакральных числа: 5 и 7. Изначально меч должен был стать только Ешкой, однако, превысив пятерку, достиг Д-ранга. При этом есть вероятность, что это не предел, и существует еще один этап, или, возможно, в этом качестве можно засчитать еще неактивный эмбрион. Ладно, к чему гадать? «Легион, ты знал о том, что для развития эмбриона потребуется много ци?» «Нет, но не удивлен», — поднял голову ворон. «Да». Если это духовный меч, то он должен поглощать духовную силу, верно? Мне кажется, или он надо мной слегка издевается. Раздражает, но возмущаться я не стал, просто приняв к сведению. Даже зная заранее, всё равно не успел бы найти достаточное количество духовных камней и демонических ядер. Ну, а про качество духовных мечей что-нибудь слышал? Качество? Регион задумчиво наклонил голову. Нет, не помню. Доставать кристаллы, чтобы в очередной раз стимулировать его память, я не стал. Даже если за превосходным есть какое-нибудь божественное качество, ничего уже не изменить. Возможно, меч ещё раз улучшится при росте ступеней, однако сильно сомневаюсь, что это напрямую связано с качеством. Мне и без того повезло, что под рукой оказались столь солидные запасы духовных камней. Да и сам процесс пробуждения был отнюдь непростым, а тут всю работу за меня проделала система. Теперь осталось только раздобыть где-то миллион единиц Ци, чтобы повысить ступень развития духовного меча и посмотреть, что будет дальше. Хотя даже для меня, владеющего своего рода шахтой духовных камней, сумма выглядела несколько великоватой. И ведь кушить после усиления меч станет лишь больше, верно? К слову, если от насыщения я не мог откусить ни кусочка, то хранилище ЦИ по сути расширяло уже мой личный резерв. Причем значительно, добавляя сразу тысячу единиц. В обычных условиях, чтобы получить столько, нужно поднять параметр духовная сила до десятки. Настоящий чит, как ни посмотри. ЦИ 16 из 2399 единиц. «Шкала так и застыла на границе следующего повышения параметра, однако, как я уже понимал, сделать последний шаг будет сложно. Мне нужны ресурсы». «Уль!» — вспомнил я про стоящего у стены старейшину. «Нам, возможно, потребуется подкрепление». «Сколько?» «Несколько сотен солдат в тяжелом снаряжении». Я дотронулся до гарнитуры. «Олег, список необходимого готов, неси его сюда». Спустя пару минут лейтенант вошёл в комнату и протянул слегка помятый блокнот. Я бегло просмотрел список. Похоже, Олегу нужно было идти в медицинский, все задатки есть, хотя разобрать почерк вполне возможно. Ого. Достав ручку, я быстро вписал ещё несколько позиций и примечаний. Вот теперь вроде всё. Передай блокнот Хану. Повернулся я к Гоблину, передавая сумку. Оружие лучше переправить сразу. На подготовку остального есть порядка часа-двух. Лучше не затягивать. Будет сделано, владыка. Также мне нужны духовные камни и демонические ядра, так что собери всё, что успеешь за этот срок. Да, владыка. Вновь поклонился гоблин. Но времени слишком мало. Боюсь, собрать много не получится. Сколько сможешь? За всё будет заплачено, не беспокойся. «Ты тоже хорошо поработал, 56-й». Закончив инструктаж, я отозвал обоих гоблинов. Ну вот, часть вопросов решили. Тратить камни на улучшение духовного меча я в ближайшее время не собирался, но без запасов чувствовал себя не в своей тарелке. Кстати, со всей этой теорией я едва не забыл практику. Первым делом я попытался извлечь меч из донтяня, однако ничего не получилось. Возможно, в будущем это изменится, но пока мы имеем то, что имеем. Достав меч ереси, я аккуратно взмахнул им и оставил на каменной стене черту. Трюк, недоступный для обычного оружия. Скорее там сломался бы сам клинок. Теперь проверим навык. Активировать наложение. Меч в моих руках окутала призрачная дымка и, кажется, слегка запахло озоном. Молния К вопросу о неизвестной стихии. Второй удар прошел параллельно первому, причем на этот раз царапина была слегка глубже и длиннее. Неплохо. Определить размеры усиления сложно, но разница определенно есть, причем и в стоимости тоже. Единственный удар уменьшил резерв на три сотни единиц. На этом, пожалуй, эксперименты пора заканчивать. «Внимание! Преобразовать божественную силу Ересь Каина в ману!» «Да? Нет?» Завязанных на це навыков у меня практически нет, так что мана сейчас куда нужнее. Да и с учётом симбионта и роста параметра на нехватку энергии жаловаться не приходится. Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким умрёт. Я откусил от очередного шоколадного батончика. Жутко вредные калорийные штуки, но не мне бояться испортить себе желудок неправильным питанием. Даже без исцеления, просто повышая живучесть, игрок становится здоров как бык. В теории, иммунитет тех, кто превзошёл природные пределы, способен справиться даже с неизлечимыми болезнями. Так что сейчас я просто старательно восполнял дефицит калорий, попутно обходя посты. Времени же на что-то более существенное, вроде полноценного обеда, было жалко. Возможно, и зря, расквартированные на осколки части имели столовую, откуда можно заказать что-то более существенное. Но в преддверии сражения много есть вредно, а там и без того дел хватает. Помимо снаряжения и бойцов, сейчас должны дежурить и медики. Далеко не факт, что я смогу вытащить всех раненых, мана не бесконечна. Впрочем, наша цель не уничтожить всех врагов, а лишь отвлечь внимание, так что пока хватит и грузов. Призвать гоблина. На этот раз не старейшину. В роли носильщика выступал восемнадцатый, которого назначили на эту должность за выдающуюся среди сородичей силу. Кровь гоблиноидов давала ему бонус к данной характеристике, так что даже на третьем уровне он выглядел весьма внушительно. Для гоблина "Ай, собрали всё, что вы просили, владыка. Забрав у него сумку, я начал вытаскивать оружие: пулемёты, патроны, взрывчатка, много взрывчатки. Глупо тратить собственные резервы, если неизвестно, когда представится возможность пополнить их в следующий раз. Олег, проследи, чтобы всё было подготовлено как нужно, и уберите экранирование. Оставьте его только в одной комнате, на крайний случай, но так, чтобы можно было быстро снять или уничтожить." Подготовка подходила к концу, так что смысла прятаться от нежити и дальше не оставалось. Напротив, сейчас наша главная цель заключалась в том, чтобы нас как можно скорее нашли. Конечно. «Отозвать гоблина!» У меня и у самого было достаточно дел, которые требовалось выполнить, например, определить фокусные точки для временного барьера. К счастью, опыта на этот трюк у меня хватало с избытком, да и бэкап давно откатился. «Уровень двадцать три, сто десять, из четырехсот шестидесяти». «Говорит сержант Козин», — раздался в наушнике голос одного из наблюдателей. «Вижу группу нежити. Одиннадцать скелетов плюс, кажется, рыцарь. Движутся по западной улице, будут рядом минут через пять». «Ну вот и все. Затишье подходит к концу». Конечно, я все еще мог бы убрать отряд в сумку, а затем укрыться под невидимостью или внутри экранированные коморки, однако нежить не успокоится, пока кого-то не найдет. И если этим кем-то не окажемся мы, им станет основной отряд. Так что мысль была мимолетной на грани сознания, просто один из теоретических вариантов. Твою же, да я нервничаю. Не настолько, чтобы активировать холодный разум, однако мандраж был вполне заметен. Именно от правильности моих решений зависели десятки жизней, а план во многом состоял из чёртовой кучи дыр и предположений. "Ждём", озвучил я решение не стрелять, пусть они нас засекут. "Так, западная улица. И где здесь чёрт побери запад?" Мог бы просто пальцем показать, как говорится в одном анекдоте, Мазнув взглядом по вшитому в рука в компасу, я определился с направлением, подошел к пролому и выглянул наружу. Тот участок, что я мог наблюдать с этой позиции, был чистым, однако другие наблюдатели тоже подтвердили появление противника. Оставалось только ждать. Спустя пару минут в зоне видимости появилась нежить, и, как всегда в таких ситуациях, я резко успокоился. Всё, как и говорил сержант, и я даже без идентификации видел, что скелеты довольно высокого уровня, в районе 5-го, а командир так вообще. Костяной рыцарь, ранг Д, уровень неизвестен. Перевалил за 10, я полагаю. В любом случае сканировать его будет опасно. Есть риск, что такое внимание засекут. Сейчас мы изображали отряд наивно пытающийся укрыться в одном из зданий и только и ждущий, когда хозяева города придут и прикончат тут всех. Без команды не стрелять, напомнил я. Иногда лучше повторить очевидное, чем столкнуться с последствиями ошибки. Нежить шла не торопясь, и в какой-то момент по моей коже пробежали мурашки, явный признак прошедшей поисковой волны. Сейчас всем приготовиться. Однако Нежить повела себя неожиданно, даже не попытавшись развернуться и напасть, а продолжает двигаться по маршруту. Противник двигается с прежней скоростью в прежнем направлении. Атаковать? Я на мгновение задумался, а затем покачал головой. Хотя мало кто мог видеть этот жест. Упускать столь жирную добычу жалко, но я давно научился контролировать такого рода порывы. Пропустите их, озвучил я решение. Кто-нибудь почувствовал сканирование. Я почувствовала что-то странное. Отозвалась Юки. Наподобие щекотки. Я тоже, сообщила Стрикоза. На этом признания закончились. Сталь, Татра, уточнил я. Ничего, отозвался мужской голос. Я отвлеклась, сообщила Татра. Так что тоже ничего. То, что юниты промолчали, объяснить несложно. Мудрости у них нет. Однако даже игроки не испытывали уверенности. Однако я был уверен, что рыцарь просканировал дом, а значит, знал о нашем присутствии. И вместо того, чтобы напасть, притворился, что ничего не почувствовал. Это действие разумного существа с ходу оценившего разницу в силах и предпочтшего отступить. Противник уходит. Причём, попытайся костяной рыцарь напасть или даже резко ускорится, выдав наше обнаружение, пришлось бы атаковать «Происходящее напоминало мне шахматную партию, однако нельзя позволить противнику почувствовать, что мы подыгрываем. Пусть лучше думает, что сумел обмануть нашу бдительность. Наши интересы временно совпадали». «Он нас засек, не сомневайтесь», — озвучил я выводы. «Так что скоро сообщи-то нас остальным, и здесь будет жарко. Готовьтесь к бою». «Скоро понятие относительное». На то, чтобы стянуть вокруг нашего убежища кольцо, нежити потребовалось несколько часов. Причём действовали они грамотно, не маяча в пределах видимости, выставив наблюдателей на возможных путях отхода и концентрируя силы, чтобы с гарантией нас раздавить. Если бы не кир, которого представители нежити даже если и замечали, то игнорировали, вряд ли мы вообще сумели до конца осознать масштабы происходящего. Однако в небе мелькало всё больше костяных птиц, а моё сканирование засекло десятки костяных химер поблизости. Шпионы. Нежить к бою. Пол в углу комнаты взорвался, выпуская наверх костяную химеру. Подобно крысам, часть из них решили зайти снизу. Их расположение уже давно не было тайной, так что едва выбравшись твари напоролась на мой клинок. Внимание, вы получили один ОС 111 из 460. Действуем по плану. Не будь мы готовы к происходящему, могла возникнуть суматоха, а то и паника. Трудно продолжать наблюдение за улицами, когда у тебя за спиной носятся десятки тварей, хлипких, но вполне способных нанести смертельную рану. Сейчас с химерами сражалась только боевая группа, тогда как другая часть отряда защищала стрелков и наблюдателей. «Внимание! Вы получили один ОС-112 из 460!» «Внимание! Вы получили один ОС-113 из 460!» «Внимание! Вы получили один ОС-114 из 460!» За первой химерой вылезли еще три, а затем поток прекратился. С этой стороны. Зато опасность пришла с улицы. В проемы дверей хлынули десятки тварей. И вновь наткнулись на меня. Внимание, вы получили 1 OS 115 из 360. Внимание, вы получили 1 OS 125 из 360. Химер было очень много. Похоже, кто-то решил избавиться от старого хлама. Однако сейчас они оказались бессильны. Боевая форма сама по себе неплохая защита, а специальный доспех делал из меня натуральную машину смерти. И тем не менее только 11 фрагов. Как я ни старался, прикончить всех не получилось. С ходу оценив перспективы, монстры разбежались по зданию в поисках более лёгких целей. Без кукловода они ни на что подобное, они не способны. Меня ранили! раздался чей-то голос в наушнике. Прикройте! Я помурщился, ну и не подумал двигаться. Здание мы заранее разделили на зоны, за каждую из которых отвечал кто-то из членов боевой группы. Активировать поиск жизни. Волна прошла во все стороны, позволяя мне оценить ситуацию. Пока всё не станет совсем плохо, помогать можно разве что соседям, которые вроде и сами неплохо справлялись. Твою уже, выругался я. Напоминаю не стрелять без крайней необходимости. Выстрелы раздавались всё чаще, и это становилось опасно. Помимо рикошетов, пули легко могли пробить перекрытия старого здания, улетев куда-то дальше. С учётом того, что химеры были довольно низкими и вёрткими, немало пуль уходило на нижние этажи. И чем больше стрельбы, тем выше вероятность, что кого-нибудь заденет. Птицы, раздался спокойный голос. Приближается огромная стая. Уничтожить, озвучил я приказ. Огонь по своему усмотрению, не потому, что он был кому-то нужен, а потому что привносил порядок в окружающий нас хаос. Я перехватил меч и ударил сквозь пол. Клинок встретил лёгкое сопротивление, и внимание, вы получили 1 ОС 126 из 460. Бешено загрохотали пулемёты, прореживая невидимую для меня стаю, однако несколько твари всё же сумели прорваться внутрь здания. Я ударил латной перчаткой, избивая влетевшую в окно птицу. Шаг, удар. Внимание, вы получили 1 ОС 127 из 460. Они отступают. Так быстро? Предполагалось, что за мелочью полезут как минимум скелеты, но, похоже, мы отыграли слишком хорошо. Я прыгнул, наступив на пытающуюся прорваться к выходу Химеру, добил, а затем достал следующую и ещё одну. И ещё На этом все закончилось, и, вернувшись, я опустил меч на ползущего к норе подранка. «Внимание! Вы получили один ОС-132 из четырехсот шестидесяти!» «Неплохо! Весьма неплохо!» Бросив взгляд на сидящего на старом шкафу легиона, я проигнорировал похвалу. На этот раз Ворон практически не вмешивался в бой. Не хватало еще устроить тут пожар. В одном он был прав. Мы победили. Настало время собирать кости и лут и считать потери.